На пороге без безвременья. Было страшно. Не так, когда зимней ночью босиком пробиралась на кухню, чтобы стащить пирожок. Никогда боялась подойти к окнам дворца Тартенов, стоящего на краю обрыва. Там я вздрагивала от каждого шороха и движения. Здесь готовилась к смерти. В экипаже была непроглядная темень мне казалось что даже воздух стал плотным тягучим и с трудом входил в легкие а еще я понимала что его совсем немного в этом замкнутом темном пространстве Я всегда была слеза капой чуть ударилась коленкой уронила кусочек яблока на пол или ветер сдул красивую картинку на улицу могла реветь без удержу несколько минут а сейчас словно застыла Перед лицом безвыходности я четко понимала, что меня ничего не может спасти. Не будет спасательных экспедиций, никто не придет на помощь, потому что не знает, что мы в ней нуждаемся. Я нуждаюсь. Понятно, что Возница уже погиб или замерзает снаружи со сломанными после удара лавины костями. Мне еще повезло, я не страдаю. Пара ушибов — ерунда. А от доброго ямщика ни звука не слышно было после удара. Умер. Значит, и мне надо было готовиться к смерти. А как готовиться? Я решила, что надо быть красивой, когда меня найдут через несколько дней. Села на дверь кареты, которая теперь была полом. Разложила аккуратно складки на юбке. Поверх аккуратно завернула края отороченного мехом плаща. Мне его маменька лично вышивала лентами, лаконичным рисунком вдоль края бортов. На глаза навернулись слезы, стало жалко родителей. «У отца я единственная радость». Он так всегда и говорил. «Мама, что будет с ней? Найдет ли она в себе силы жить дальше?» Я всхлипнула, но наводить красоту не перестала. Аккуратно расправила капюшон. Немного подумала и сняла его с головы, положила как подушку под голову. Получилось как в гробу. Теперь стало страшно так, что кончики пальцев начало колоть это не менее. Но я не позволяла себе плакать. Какой в этом смысл? Сердце ухало в голове, словно я не лежала без движения, а мчалась со всех ног, да еще и в горочку. А потом, к его стройным ударам, тук-тук-тук прибавился протяжный. Ш -ш -ш. Стало жалко Стивена. Мама вернет ему подаренных медведей, и он не посмеет их выкинуть. Так и будет вспоминать о малолетней соседке. Стук. Стук. Ш -ш. А потом женится на какой-нибудь Эллочке или Стеллочке. От этой мысли стало больно в груди. Она родит ему маленьких карапузов, заведет собаку с лохматыми ушами и кота, который будет точить когти о его парадный мундир. Стало невыносимо душно. Я села. От возбуждения в голове начало шуметь сильнее. К привычному уже «шшшш», прибавилось «хрм-хрм-хрым». -хр -хр а потом она с ним будет устраивать приемы. Он будет ее целовать на виду у всех, кружить в танце, называть госпожой Хайфлайн. Теперь меня обуяла ярость, я была готова вскочить и бегать без остановки. Хорошо, что крохотное пространство экипажа не позволяло таких выкрутасов, Стивен будет счастлив без меня. Он не будет носить васильки и этих глупых медведей ко мне на могилку. Плесень его задери. Он забудет меня, как детские воспоминания? Сдержаться, чтобы не ударить в дверцу кулаком, я не могла. Стукнула один раз, второй. Забарабанила обеими руками в дверь по сторонам от бедер. В голове зашумела сильнее. Говорили, что перед смертью начинаешь видеть разные странные картинки, а потом даже умерших родственников. У меня началось иначе. В глазах посерело. Мне даже начало казаться, что в экипаже стало светлее. Его залило предрассветной серостью. Я начала различать очертания предметов, колотила в дверь руками от ярости и начинала прозревать. «Скоро все закончится. Я закончусь. Пусть будет свет!» Словно услышав мои мысли, в экипаже стали различимы не только очертания, но и детали предметов. Свисающие над моей головой оконные шторы едва не касались моей головы своими кистями. Словно руки ко мне тянули, желая забрать в страну безвременья. Он женится на ком-то другом, не сдерживаясь, закричала я. Он меня забудет! Ш-стук-хм! Ответила мне угасающее сознание. Он будет счастлив без меня! Это несправедливо! Ш-стук-стук, хрм-хм-хм! Вторила пустота экипажа. А я, выбившись из сил, снова легла на дверь и заплакала. Слёзы не утирала, и они стекали сплошным потоком, щекача шею. Ну и пусть, пусть будет счастлив, хоть и без меня, прошептала я, и экипаж залила светом магического светильника. Предсмертная галлюцинация распахнула наружу оконную створку за возницей и осыпала меня колким холодным снегом. Могла бы быть и посимпатичнее. Ожидая явления предочи сказочного существа, типа единорога или прекрасной девы из сказаний, я прошептала. «Пусть они будут счастливы. Все. Папочка, мамочка. И да, Стивен тоже пусть будет счастлив». Кто-то протянул снаружи ко мне руки, и я качнулась навстречу, но подниматься не стала. В окошке появилась голова сердитого возницы. «Это вы?» — изумилась я. «А кого вы ждали, упрямая госпожа?» «Кого-то волшебного, кто проводит меня в безвременье, но, наверное, нам придется идти туда вдвоем». «Не дождетесь», — фыркнул возница. «Я пойду туда в свое время и без вас, а вы в свое». Так мы же уже умерли, ну или умираем, я не знаю как правильно сказать. Плесень вам на голову, С чего это вдруг? Вам так не повезет. Вы будете жить долго и стерзаете своих родных своими прихотями. Стало обидно, хоть на пороге смерти, но неприятно услышать такие слова от незнакомого извозчика. С чего это я замучаю? Он замер, Посмотрел на меня с печальной нежностью. Задор в вас много, а они любят вас без меры и потакают по мере силы возможностей, умиляются капризом. Вы бы их пощадили хоть немного, а, барышня? Я насупилась, поджала губы и отвернулась. Я больше так не буду. Обещаете? Клянусь! Возница, усмехнулся. «Ну вот и чудесно! А теперь идите ко мне ближе, выбираться будем!» Он схватил меня за протянутые руки и потянул через распахнутое окно наружу, а снег, провалившийся за шиворот, убедил меня в том, что все это наяву.